Глава 7. СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК КОРЖОЛЮ Коржоль отказался от бокала, но Закаталов до того пристал к нему с усерднейшими просьбами, что граф вынужден был чокнуться с ним и с Сычуговым, лишь бы только отвязались. Безучастный ко всему, что делается вокруг, он удалился в кабинет хозяина и сидел там один и с выражением тупой искучающей покорности на утомлённом лице. Дек сказать: что ж делать, надо пить чашу до конца. Хуже кожись, ничего уже не будет. В это время подошла к нему Ольга и села рядом. Поговорим-те, граф, пока мы одни, без жёлчи и раздражения, начала она тихо и даже кротко, серьёзный но почти благосклонной улыбкой. Теперь, когда я уже графиня Каржоль де Нотрек ссорится с вами без особых причин, мне не к чему. И я готова поддерживать с вами самые мирные отношения. Зла против вас я нисколько больше не имею и желала бы даже, чтобы это было взаимно. При этих словах граф невольно вскинул на неё взгляд. полное удивление. После всего, что произошло в этом самом доме каких-нибудь 2 часа назад, он менее всего мог ожидать с её стороны такого приступа и тона. Этим тоном своим и смыслом сказанного ею, она как будто первая шла навстречу тем примирительным соображениям, какие впервые закрались в него самого во время венчания. Ещё раз прошу вас верить, граф, продолжала между тем Ольга, что если я стала вашей женой, то это лишь ради нашего будущего ребёнка. Но затем раз что вы по каким бы ни было причинам предпочли разойтись со мной, я не хочу стеснять вас собою. И знайте наперёд, что не стану предъявлять к вам никаких своих супружеских прав и претензий ни на вашу личность, не на ваши средства будь вы сам крёс живите себе как жили любите кого любили это ваше дело я сюда не путаюсь я не хочу мешать вам и надеюсь что и вы мне мешать не станете будем те жить каждый сам по себе своей особой жизнью не портите её больше друг другу что было то прошло И за прошлое мы уже с вами исквитались. Сегодня мы его ликвидировали. Согласны вы на такие условия? Судя по началу, Коржоль ожидал вовсе не этого. Смущённо запинаясь в словах, а чаще даже путаясь и делая скачки в мыслях, он стал высказывать ей, что она жестоко заблуждается насчёт причины его отъезда из Украины. что он готов открыть ей истинную суть этого дела, и тогда она сама оправдает его, что он не переставал любить её, любит и теперь, как тогда. И думает, что если уж судьба соединила их, то расходиться незачем. Лучше жить вместе на те скромные средства, как и он может представить ей пока своим честным трудом, в надежде на лучшее будущее. Если она считает его в чём виноватым перед ней, он просит простить его, как и сам он готов простить и забыть оскорбления, нанесённые ему сегодня стариком. Готов искренне примириться с ним. Словом, забыть всё прошлое, всё горькое и начать вместе с нею новую жизнь, как муж с женой. В свою очередь, И Ольга менее всего ожидала с его стороны подобного предложения. Но оно пришлось ей вовсе не по вкусу. Планы её были совсем иные, и надежды на счёт будущего витали в совершенно других сферах. Ей нужно было только громкое титулованное имя каржоля. А вовсе не сам каржоль, готовый со своими будто бы средствами трутнем посесть к ней на содержание. Настолько-то она его уже раскусила, а потому все его уверения и оправдания оставались для неё только словами, бьющими в воздух, не задевая сердце.